Глава вторая. Суббота, 25 августа. Утро, Липовцы. Улица Угольная. Встали мы поздно, чуть ли не в десятом часу. Отец, по обычаю удалых кразистов, основательно употребил за ужином, и на завтрак главе семьи полагалось полстакана столичной. Морщись, как тот ёжик, что ел кактус, батя влил в себя законную порцию и жадно набросился на вчерашнее жаркое, смачно захрупал малосольными огурчиками. Мамуля заботливо подложила ему разваристую куриную ножку и Популя благодарно промычал. К «Катанянам квартиру дали на Ленина», сообщила родительница со злостью, ухватывая полосатый шнур электрочайника и втыкая вилку в расколотую розетку. Не помогло, и речь прорвала завистливым нытьём. «Везёт же людям!» «Звали!» «На когда?» – поинтересовался отец Соловея. «На завтра вечером, часиком к шести». «Ну, сходим! А чего дарить?» «Тань!» Мать на секундочку задумалась смурнея и тут же просветлела. «А давай тут сервиз отнесём, цветастый такой. Югославский? Жалко как-то». «Да там уже нечего жалеть. Все чашки побили, одни тарелки остались». «Ну давай». Я скромно сидел сбоку, уплетая картошку с мясом. Отец, сытый и пьяный, отодвинул пустую тарелку и благодушно заскрепел стулом. «На Колымем двадцаточку», – подмигнул он мне. «Матери отдай». «Какую двадцаточку?» – задрал я бровь. В груди захолонуло. «Без цены семейной жизни не обойдёшься». Но и злой азарт проклюнулся. Сосед десятку зажилил. «Вот ведь жлоб!» – восхитился батя и построжал. «Отдай, отдай!» «А зачем?» – спокойно поинтересовался я. «А затем?» – завелась мать с полоборота, «чтобы деньги на всякие глупости не тратил». «Но вы же тратите!» – мягко пожурил я, кивая на бутылку водки. «Мал еще, чтобы родители обсуждать», — повысила голос родительница. «Как-то нелогично получается», — вздохнул я сделанным расстройством. «Работать могу, уже большенький, а тратить не могу еще маленький». «Это что еще за разговоры?» В материном голосе зазвенели угрожающие нотки, предвещающие непогоду в доме. «Тебя в школу скоро, и в чем ты пойдешь?» «Вон, Лариса передала, им в магазин костюмчики завезли, по 17.50». «Вот пусть Лариса сама в нём и ходит, а я хочу купить себе нормальный костюм». «Ах, нормальный ему!» – с ехицей затянула маманя. «Но такой ты ещё не заработал». «Заработаю», – веско уверил я. «Вот когда заработаешь, тогда и поговорим. А пока что, извини, походишь и в дешёвом. На дорогие вещи у нас денег нет». «А вы бы гулянки реже устраивали», – огрызнулся я. «Тогда бы хватало. Вы вообще хоть когда-нибудь мечтали о большем, чем жратва и шмотки?» «Ну, там, купить машину для начала, вступить в жилищный кооператив, съездить по путёвке в Чехословакию, да хотя бы в Крым. Ну, нет же». Тут мне сразу стало понятно. Красная линия пересечена. «Ах ты!» — выдавил отец с сжатым горлом, багровея и набухая гневом. «Будет тут всякое говно меня жизни учить!» «Ладно», — мой голос исполнился кротости. «Я говно. Тогда, может, научишь меня, как жить?» Как добиться роскошных палат в вонючем бараке, где моются из тазика? Как культурно проводить досуг, напиваясь в субботу, а в воскресенье лишь опохмеляясь, чтобы на работу как стеклышко? Каюсь, был не сдержан. Ломкая отроческая психика подвела. Можно только представить себе, до чего бы я вообще договорился, но затеянную ссору прервал Юрий Панасыч. Видать, встал отосна, протопал меланхолически до ветру, а вместо цивильного пудр-клозета зала. Сначала и без того на электризованную атмосферу развеял трубный рёв, а затем, роняя злобные маты, к нам ворвался взбешённый куркуль. Встрёпанный, опухший, в замызганной майке и в трениках с пузырями он выглядел типичным алкашом. «Ты!» — зарычал сосед, тыча в меня трясущейся дланью. «Ты!» «Что, должок принёс?» — хладнокровно спросил я. «Да я тебя...» Юрий Панасыч рванулся ко мне, и тут уж батя не стерпел, вскочил, опрокидывая стул и пихнул куркуля под заполошные мамины взвизги. «Чё надо?» — гаркнул он. «Чё орёшь?» «Твой этот...» — забрызгал сосед слюною. «Он мой туалет спалил!» «А ну, пошёл отсюда!» — рассверепел отец и выпихал незваного гостя. «Да ты...» «Да я!» — злобно пыхтел Куркуль, спотыкаясь от тычков и завопил срывающимся голосом. «В милицию! В колонию! Я вам еще устрою!» «Кузя, не бей его только!» — заголосила маманя. «Дерьмо, только тронь развоняется!» Тревожно оглядываясь на меня, она присеменила во двор и метнулся следом. Да, огонь порезвился в волю. Недогоревшая крыша персонального сортира еле держалась на трех обугленных стояках, а на дверных петлях висели головешки «Финита ля латрина». Юрия Апанасыча нигде не было видно, а вот народ подтягивался. И Авдотья Робертовна приковыляла ее усохший супруг, вылитая мумия, а Иннокентич вырядился как на парад, брюки отглажены, рубашка на крахмалина, на пиджаке колодки орденов и медалей. Это он сейчас на пенсии, зато в 45-м бравый сержант Панин на Рейхстаге расписался. «А пострадавший где?» – ухмыльнулся Инакентич. «За участковым побежал», – хмуро ответил батя и пристально глянул на меня. «Точно не жёг". Пока я выискивал слова, чтобы извернуться, не соврав, показался Куркуль. Он грузной трусцой кружил вокруг широко шагавшего Михалыча, местного участкового, то отставая, то забегая вперёд, в лицах описывая ужасное ЧП. Иван Михайлович слушал рассеянно. Человеком он был спокойным и рассудительным и всегда при исполнении. Бросив взгляд на останки туалета, участковый пожал руку Панину, отцу, поприветствовал остальных кивком, а затем всем корпусом развернулся ко мне. «Нос», — начал он в манере Айболита, — «излагай». Нельзя сказать, что меня переполняли спокойствие и невозмутимость. Приходилось следить за собой, чтобы не выдать тайный страх излишней болтливостью или суетой. «Признаюсь, мотив у меня был», — начал я, замечая, как напрягся отец. «Мы договорились с Юрием Панасовичем, что он заплатит двадцать рублей за туалет. Я свою работу выполнил, но получил только десять». «Нехорошо, гражданин Кравчук», — серьезно вымолвил Михалыч. «Так я...» — дернулся сосед, но блюститель порядка утешил его движением руки. «Версии есть?» — внушительно спросил он. «Одна», — улыбнулся я, чувствуя, что моя милиция меня бережет. — Наверное. Заказчик сам спалил туалет с пьяну, опробовал, так сказать, новостройку, посмолил Беломорину. А курок в угол, а там, видите, банки лопнули, и краска, и олив, и керосин, или чем я вчера кисти замачивал в солярке. Ну, короче, подтянул Юрий Панасыч штаны, вернулся, соображать на одного, а от бычка и полыхнуло. Ой, господи, да видела, видела я, — заверещала вдруг Авдотья Робертовна. У меня коленки мигом ослабли, а квашня с жаром выдала. Встала я за полночь, вышла на веранду по надобности, смотрю, а во дворе будто костёр горит. Я на улицу, батюшки, а там пожар. Так всё и пылает. Дым столбом, а окно у Панасыча светится, и дверь настишь. — Это ничего не доказывает, — нервно выкрикнул Куркуль. — Я до суда дойду. Я вас всех, всех на чистую воду. Чувствуя настроение народных масс, я вкратчиво проговорил. «А вы не боитесь, что судья заинтересуется не самим поджогом, случайным или намеренным, а спросит, откуда дровишки? Где вы, гражданин Кравчук, взяли полкуба оструганной дюймовки?» Немая сцена. В тишине было слышно, как шлёпнули губы куркуля, смыкаясь у нитку. Ни слова не говоря, Юрий Панасыч развернулся и убрёл в дом, аккуратно затворив дверь за собой. «Будем считать инцидент исчерпанным», — спокойно подвёл черту участковый. Учтиво, козырнув меня, он сунул папочку под мышку и отправился по своим милицейским делам. «Михалыч человек», — выразился Панин. «Ну да», — рассеянно отозвался отец. «Дань», — оживился Иннокентич, — «а сооруди мне тоже такой». И быстро добавил «двадцать и деньги вперёд». Воскресенье, 26 августа, день, Липовцы, улица Угольная. В субботу я ударно потрудился, вот и устроил себе выходной в день веселья, как пела пионерская зорька. Пришлось же Мияму копать и стройматериал до ума доводить. Доски у Панина имелись, но обрезные, так что достал я рубанок и обстругал каждую дюймовочку. Намаился в досталь, зато мой карман приятно грели три красные бумажечки. Растет благосостояние трудящихся. «Может, и не пригодится», – неожиданно рассудил Иннокентич, осматривая свеженький желтенький объект МЖ. «Но пусть будет. Пошли, покажу кое-чего». Отсутствием любопытства я никогда не страдал, а Панин пригласил меня в дом и похвастался своей минералогической коллекцией. «Так вы геолог?» – мои глаза зарыскали, ловя острый, холодный блеск неведомых минералов. «А то», – горделиво хмыкнул сосед, – «буквально вчера заглядывал в шахту управления». Звонил в Ленинград одному товарищу и, он довольно заулыбался, «Моя судьба скоро сделает изрядный зигзаг. Буду преподавать в горном институте». «Поздравляю!» — искренне пожелал я. «Благодарю!» — церемонно склонил голову Панин. «Вот только камушки свои с собой не повезу. Куда столько? Передам в школу. Но кое-что... Вот, например, он взял в руку неровный обкатанный галыш. Нильская яшма». «А вот увесистый булыжник отливал темно-синим цветом. Лазурит. В прошлом году привез из Афганистана. Хочешь, подарю?» «Хочу», — выпалил я. «Бери». Домой я вернулся с целой коробкой камней. Там и турмалины лежали, и аметисты, и гранаты, и даже редкий, необычный чароит Было мне немного стыдновато, потому как все эти увесистые подарки я не собирался бережно хранить. Продам одному коллекционеру во Владивостоке. Он как-то рассказывал, что вел в 70-х клуб юных геологов. Наживусь. Ближе к вечеру родители ушли на новоселье. Пока отец дымил во дворе, мать наводила красоту перед зеркалом. Пользуясь моментом, я решил поделиться, протянул ей честно заработанные двадцать ре. Родительница заколебалась, покачивая сережками, но выдержала характер и пробурчала. «Ой, да трать куда хочешь». «Ладно, я тебе тоже что-нибудь куплю». Мой тон звучал примирительно. Мамуля посмотрела на меня с каким-то новым чувством, словно удивляясь тому, что рядом с ней выросла. Хотела что-то сказать, но передумала и торопливо зацокала к выходу. «Котлеты в холодильнике!» — обронила на ходу. Тяжёлая дверь гулко захлопнулась, звякая крючком толщиной в палец. И тишина. Я встал и бессмысленно походила от окна в комнате до окна на кухне. Телек, что включить? А что там смотреть? Концерт ко дню шахтёра по первой? Или советский телесериал «День за днём» по «Второй». «Не хочу». И «Холодильник» победил телевизор. Вторник, 28 августа, день. Владивосток, улица 25 октября. С Уссурийска до Владика я доехал за рубль и потратил ещё пять копеек на автобус, увезший меня от автовокзала, Город за окном узнавался как бы не до конца, словно растеряв ставшие для меня привычным высотки и стакады вечные пробки на дорогах. Нынче никакой толчаи на улицах краевого центра не наблюдалось и назойливой рекламы не видать. Правда, хватает идеологии. Красные флаги, серпы и молоты, громадные инсталляции на крышах вроде «Мантры и Слава КПСС» попадались частенько. Но я даже радовался наглядной агитации. Она как будто подчеркивала, что светлое прошлое снова стало для меня настоящим, а о том, какое время на дворе напоминали символы Олимпиады и ее удачный талисман Чижиковский мишка. Вышел я напротив железнодорожного вокзала. Здание красивое, в духе русской готики, но я его не любил, ведь Владивосток — тупик, конец Транссиба. Вернувшись назад, поднялся до семиэтажной громадины, к которой приклеилось народное прозвище «Серая лошадь». Державный полудом-полудворец в стиле сталинского ампира действительно был выдержан в пепельных тонах, но вот причем тут не тайно покрытое мраком. Я вошел в гулкий подъезд, где меня встретили статуи львов и витые перила. Старенький лифт поднял на несколько этажей, и мой палец вжал кнопку звонка у высокой двери. «Здесь все такое. Потолки в три с половиной метра, огромные комнаты, даже свой детсадик есть. Все во имя человека, все для блага человека. Правда, в серой лошади изначально селились люди, скажем так, непростые чины, из НКВД, ученые, артисты, адмиралы с генералами. Замок влажно щелкнул». И створка отворилась, выпуская длинного, как жерть, парня лет тридцати, обряженного в бело-голубой спортивный костюм Adidas и синие кроссовки, столь же дефицитные. С фирменным прикидом контрастировало скуластое славянское лицо, густо присыпанное веснушками. Сквозь линзы очков, посаженных на широковатый нос, смотрели прозрачные глаза в тон спортивки. Взгляд скакнул по площадке и сфокусировался на моей персоне. «Э, здравствуйте». «Здравствуйте», — отвесил я легкий поклон. «Евгений Петрович?» «Да, это я. Зрачки спортсмена потемнели. Мне вас рекомендовали как минеролога и коллекционера». Евгений Петрович запустил пальцы в гривку светлых волос и разлохматил прическу. «Заходите». Я перешагнул порог на ходу, вынимая коробку с образцами. Мне они достались от одного старого геолога, так что никакого криминала. Хозяин заметно успокоился, и его поведение могло показаться странным. Евгений Петрович будто подозревал меня, вдруг я засланец органов. Да только Евгеша всегда был таким, не верил никому вообще, даже собственной жене, и не потому ли уберегся от излишнего внимания милиции. В девяностых этот скромный собиратель камушков ворочал миллионами, скупал у горняков минералы за бесценок, Те и рады были приработку, а ведь даже завалящий кристалл перита уходил за сто долларов, но нынче будущая акула подпольного бизнеса выглядела зашуганной рыбёшкой. «Вот ты решил продать подарок», — спокойно договорил я, — «чтобы купить другой маме». «Понимаю, понимаю», — склонился собиратель, заметно ободряясь. «Ого, лазурит? Афганский?» «Афганский», — подтвердил я. «Ах, какой глубокий цвет!» — зажурчал Евгений Петрович, любуясь переливами синевы на гладких боках камня. «О, чироид!» — он выпрямился. «Молодой человек, вы в курсе, сколько все это стоит?» «Четыреста, пятьсот». «Ну да», — промямлил мой визави, — «где-то так». «Ммм, лазурит я возьму обязательно». «И чироид?» «Сто пятьдесят за оба». «Годится?» — кивнул я. «Чёрт побери!» — страдальчески сморщился коллекционер. «Почему-то денег не хватает именно тогда, когда они особенно нужны. Закон подлости!» — тонко улыбнулся я. «А знаете что?» — затянул Евгений Петрович и тут же сменил рассеянный тон на деловитый. «Я вам сейчас напишу записку, и вы отнесёте минералы к одному полковнику. Иван Палыч в нашем доме живёт, только во втором подъезде». Он начеркал шариковой ручкой на половинке тетрадочного листа, прижимая его к зеркалу трюмо. «Держите». «Ах да, собиратель знаток сунул мне новенькую сторублевку солидных желтоватых тонов и зеленую пятидесятку». «Постараюсь выцеганить ваши кристаллы у товарища полковника», — подмигнул он. «Военные люди обычно лишены корысти, ну, не считая прапорщиков». Я откланялся и живо одолел ступеньки, ощущая, как приятно давит на бедро наличность, половина отцовской зарплаты. Подумав, оглянулся и расстегнул ширинку. А перепрячу я деньжата в кармашек на плавках. Целее будут. На барахолке такие виртуозы крутятся, что ты. Обчистит и не заметишь. Где ловкими пальчиками, где лезвием мнева. В парадное вошла толстая тетка, обтянутая модным трикотином, а ее локоны цвета соломы, наверняка познавшие пергидроль, пружинили под жуткой шляпой с цветочками. Я мигом отвернулся и поднес ладонь к лицу, вроде как нос зачесался. Ни к чему светиться зря. Тут изворотливый Евгеша прав на сто процентов. Выйдя на улицу, передернул плечами, ветер с моря сдул духоту, зябко освежая. Шмыгнув в соседний подъезд, я поднялся на второй этаж и позвонил. Полковник был орёл, седина и редкие морщины не слишком его старили. Костлявые плечи по-прежнему широки, и выправка чувствуется. А холодные серые глаза отражают лёгкую иронию, да осторожное любопытство. «Здравия желаю, товарищ полковник», — отчеканил я, протягивая записку от Евгеши. «Вольно!» — улыбнулся отставник. Мельком прочтя писульку, он посторонился, впуская меня. «Прошу». Войдя, я сразу открыл коробку, но хозяин замотал головой. «Ничего с ними не сделается, молодой человек. Буквально десять минут назад я заварил изумительный чай, а выпить не с кем. Гости у меня не часто бывают. Составить компанию». Я подумал. «А к чаю есть что-нибудь?» «Найдется», — засмеялся полковник. — Позвольте представиться. Иван Палыч Кирш. — Даниил Скопин, — отрекомендовался я и улыбнулся. — Просто, Даня. Очень приятно, Даниил. Переобутывав хозяйские тапки, войлочные, наверняка монгольские, меня провели в просторную гостиную, обставленную со вкусом. Антикварная мебель не загромождала комнату, подгоняя ее под крикливый купеческий стандарт, а создавала уютную старорежимную атмосферу, домашнюю. Порой случается, что помещение, заполненное дорогой мебелью, обретает музейную затхлость, но тут всё по-другому, всё как надо. Я присел на резной стул, как бы не работы Гамбса, и полковник взял в руки пузатый фарфоровый чайник. Две янтарные струи пролились в полупрозрачные чашки, а Иван палочки кивнул в сторону разукрашенного инкрустациями серванта горки. «Моя коллекция!» На мраморных полочках красовались маленькие сокровища недр, посверкивая гранями в дневном свете. «Я не гонюсь за ценой или редкостью», — журчал Кирш, вскрывая плоскую коробочку птичьего молока. «Для меня главное — красота костной материи. Чтобы смотреть и удивляться, до чего же природа богата на выдумку, даже бездушный камень наделяя великолепием. Как вам чай?» — Восхитительный, — честно признался я. — А запах какой? — М-м-м. Откусив полконфеты, поинтересовался. — А вы в каких частях служили, Иван Павлович? Прихлёбывая чаёк, Кирш ухмыльнулся, заговорщицки подмигивая. — В нелегальных. Меня чуть смех не разобрал. Не знаю уж, к какому роду войск причислял полковника Евгеша, этот горе-конспиратор, но, вероятно, ему даже в голову не приходило, что доверяется чекисту. «Дайте отгадаю», — булькнул я, подозревая, что радушный хозяин плеснул в чаёк коньячку для запаха. «А то уж больно хорошо пошло». Расслабленно помаргивая, я присмотрелся к старикану. Хотя не такой уж он и древний. Лицо гладкое, простодушное, а глаза сплошной наив. Видать, внуками не обзавёлся, вот и привечает, кого попало. Нежность в релаксе, я мурлыкнул отгадку. «ПГУ, КГБ?» «В точку!» – мелко рассмеялся Иван Палыч, подмигивая. «Может, и отдел угадаете?» «Первый», – азартно предположил я, лопая конфету с моей любимой желтой начинкой. «В первом отделе ПГУ занимались США и Канадой, во втором – Западной Европой. Правда, такие подробности были известны лишь посвященным». «Мимо», – хихикнул Кирш. «Второй. Полжизни в Лондоне провел, хотя никаких приключений в духе Джеймса Бонда не испытал». Ни погонь, ни перестрелок, да у меня и пистолета-то не было. Зарывался в скучные бумаги, анализировал всякие разности. Я понятливо кивал, совершенно расположившись к гостеприимному КГБшнику. Прихлёбывал чаёк, и бессовестно тягал конфету за конфетой. «И не стыдно тебе?» — всплыла разморённая мысль. Пол коробки схомячил. «О, самое время!» Подхватившись, полковник прошлепал в прихожую, которую так и тянуло назвать «Холлом», и вернулся с моей коробкой. «Ох ты!» — восхитился он, перебирая минералы. «Аметисты, гранаты, мелкие, но красивые. А это что, неужто рубины?» «Скорее, корунды», — авторитетно ответил я, цитируя Иннокентича, и сделал большой глоток. «Для ювелирки негодяша». «Бадахшан?» «Афганистан», — мотнул я головой мрачнее, — «Чёртов Афган, не даёт он мне покоя». «Да что с ним не так?» – подивился Кирш, любуясь камнями. «Война там скоро начнётся», – ляпнул я. «Наши под самый Новый год додумаются войска туда ввести. И такая кровавая каша заварится. Кабул, Герат, Кандагар, и американцы тут как тут завалят маджахедов оружием, лишь бы устроить советский Вьетнам. Да и чёрт бы с ними. Так ведь суть-то не в ужасах войны и даже не в потерях. «Надорвётся СССР в Афгане, вот в чём дело. А 10 лет спустя и вовсе развалится. Знаю, сам всё это пережил. Что вы на меня смотрите? Думаете, у мальчика шарики за ролики заехали на почве пубертат? Нет, я из будущего, понимаете? Перенос сознания во времени. Или этой, как её, психоматрицы. Да, один чёрт. Я из 2022 года сюда попал. И мне, не телу, а личности, 58. Не верите? Ну, понятно». А между прочим, моё иновременное происхождение легко доказать. Я же работал инженером-связистом, и всё прекрасно помню. Да, чуть только пропадёт связь или интернет, все сразу ко мне и выручай». Бывало, даже из отпуска отзывали. Ага, а со здешними АТС справлюсь только так. Я говорил и говорил, ощущая громадное облегчение, пока не выдохся. Утомился, зато внутри приятная опустошённость. И дышится вольно, и сердце ровно постукивает. А вот полковник выглядел расстроенным и подавленным. Он даже, по-моему, состарился чуток. — Что с вами, Иван Палыч? — спросил я участливо. Не отвечая, Кирш придвинул ко мне свою чашку. — Выпейте, Даниил Кузьмич, — пробормотал он, пряча глаза. — Спасибо. Я покачал головой. И так уже конфет объелся. — Выпейте. — в голосе полковника звякнул металл. Пожав плечами, я отхлебнул крепкий настой, большим глотком осушив изящную посудину из старинного китайского фарфора. Облизывая губы, замер, чуя, как холодеет душа. Вероятно, нечто подобное ощущает пьяница, попадая в медвотрезвитель и теряя спиртные пары под душем в упор. Мысли беспокойно заворочились на перебой гвоздя тошной правдой. «Ты раскрыт! Все пропало! Провал! Болтун! Находка для шпиона!» без сил откинувшись на спинку спросил глухим дребезжящим голосом я пил непростой чай да неохотно признал кирш я же говорю редко кто навещает меня вот и балуюсь подливаю гостю в чай капельку особого эликсира. им пользуются китайские агенты даже сыворотка правды только никакой химии натуральная на тибетских травах наши спецпрепараты надо в кровь вводить а тут угощай да слушай». «Не записывай», — усмехнулся я криверот. «Нет», — качнул полковник головой, — «магнитофон не включён. Я я настолько растерялся, слушая вас, что буквально окаменел. Он с силой сцепил сучковатые пальцы так, что костяшки побелели. Данил Кузьмич, простите меня ради бога. Понимаю, что они дурацкие, эти мои стариковские забавы, но... Ох, что ж делать-то? Я безразлично пожал плечами, продолжая думать о своём. «А в вашей чашке что-то вроде антидота?» Кирш виновато кивнул. «Старик-разбойник», — подумал я, примиряясь с действительностью. «Знаете, Иван Павлович», — молвил вслух, — «должен вам спасибо сказать. Мне здорово полегчало. После знания это такая морока, и захочешь — не забудешь. Корчишься в душе, а как быть, понятия не имеешь». «Даниил», — пошевелился Кирш и закашлялся, нервно зябко потер ладони. От этого китайского снадобья спасения нет. Оно вскрывает любую натуру и вытаскивает на свет правду. Только правду и ничего, кроме правды. И, знаете, всякого наслушался, угощая ха, чайком. И про измены жене, и о всяких девиациях. Но такого он развел руками и беспомощно затряс головой. Честно признаюсь, мне бы очень хотелось махнуть рукой на всё услышанное, приписав, ну, не знаю, ну, скажем... «У эликсира истёк срок годности. Так ерунда же. И теперь, и теперь, раз я имею дело с информацией особой государственной важности, её нужно донести до того, кому следует, кто способен не допустить гибельной ошибки, понимаете?» «Понимаю», — вытолкнул я. «И кому же я доносить? Брежневу? Андропову?» «Пока не знаю», — медленно протянул полковник, набираясь решимости. «Но время у нас есть, хотя и мало. Вы со мной, Даниил Кузьмич?» Он неуверенно протянул руку. Подумав, я пожал ее. Тот же день, позже, Владивосток, улица Боляева. Зашипев тормозами, автобус остановился, и я вышел. Полтора-ста рублей давили внизу живота, а еще двести с чем-то похрустывали во внутреннем кармане синего пиджака под вельвет, идеально сидевшего на моей нескладной фигуре. Обновку я купил в комиссионке. «Майден Джапин». «Отойти от всего, произошедшего сегодня, мне еще не удалось. Муть висела в душе, потихоньку оседая. И все же где-то там, в неясных глубинах моего «я», кристаллизовалась некая спокойная решимость и даже веселая злость. Доигрался старый шпион. Вот и Майси теперь с вонючими тайнами грядущего». Хотя мне показалось, что Иван Палыч даже доволен, он снова в деле. За всей его задумчивостью, нервозностью и смущением пряталось чисто мальчишеское удовольствие. Ура! Он встретил настоящего путешественника во времени. «Слетаю в Москву», — ронял он оживленно мечись по комнате, «проверю все, встречусь с кем надо, потолкую, а вы обязательно позвоните мне, ладно? Но не раньше воскресенья. Вот мой московский номер». Я впервые за последний час улыбнулся, не скривился в жалкой усмешке, а расплылся, растянул губы, радуясь нежданной перемене в судьбе. Хотя, ох, и страшновато заглядывать в завтра, в послезавтра. Что сбудется? Чего дождусь? Бог весть! А юные ноги, ни о чем не беспокоясь, бодро шагали по трамвайным путям. Вскоре заведнялся колхозный рынок, и я внимательно осмотрел торжеще. Крепко сколоченные ряды под навесами и без ломились от овощей и фруктов. Дюжи и краснолицые колхозницы вступали в товарно-денежные отношения с недокормленными горожанами, а на свободном пятаке сновала форца. Кто с яркими пакетами под мышкой, кто руки в карманы. Но хитрые глазки одинаково шныряют по толпе, выискивая заезжих лохов. Кэппы я вычислил минуту спустя. Плечистый мужик в возрасте сидел на лавочке, лениво щёлкая семки. Его мариманское происхождение выдавала мятая капитанская фуражка. Я сел рядом и безмятежно сказал, будто пароль выдавая. «Мне полковник велел вас найти». «Чего надо?» Кэп наклонился, докидывая шелуху до урны. «Да так, по мелочи. духи мажинуар и туз для ресниц Луи Филипп, набор лезвий шик-платинум и туалетная вода Даккар». Морячок прикинул в уме и выдал сумму «сто десять». «Сто». Кэп задумался, вздохнул и сокрушенно вытолкнул «сто десять». «Ладно, согласен. Жди у трамвайного депо. Вынесу». Кряхтя моряк встал и пропал в толпе, а я неторопливо зашагал с рынка. В небе не облачко, травка зеленеет, у девушек платье до середины бедра. Скашивая глаза на стройные ножки, я мягко улыбался светлому будущему. Полчаса спустя автобус увёз меня к вокзалу. Кэп не обманул, в моих руках позвякивал пакет с подарками. Не то, чтобы я подлизывался к родителям или заглаживал некую незримую вину. Просто, что если не отец с матерью плохи? Нет, не так. Что если не мама с папой плохи, а я никудышный сын? Доедут до уссурийской на электричке. Пробилась мысль через новое смятение. День потихоньку клонился к вечеру, скоро на улицах привалит суетливые толпы, но никто из владивостокцев, спешащих со смены домой, даже не догадается, что сегодня история дала сбой, что ничтожный микроб, ладно, два ничтожных микроба, влезли между ее клацающих шестерен, отмеряющих секунды и века. Смешные микробики, они бросили вызов величавому окружению времен, желая странного.